Мама Таяны тоже была занята. Она сейчас драла за волосы свою сестру. «Ах ты, крысья выползка! Гадюка подзаборная! Жаба паршивая!» Мужчины не вмешивались, чтобы не получить чего посерьезнее. А то, если две женщины враж входят, кому хочешь достанется. Муж там не муж, сковородка разбирать не будет. «А что вы хотели?» Когда Рекеры появились в доме заботливой тетушки, Таолейн как раз требовала от мужа жемчуга в замену украденных. Естественно, линаарова запила, что отродясь ее дочь ничего не крала. Таолейн ответила в том смысле, что жемчуга-то пропали. Ленаара поинтересовалась, где их держала сестрица. Узнала, что в шкатулке в столике, и пошло слово за слово. Мол, Таяна никогда по столам не лазила. А может, в этот раз полезла? Ага, когда бежать собиралась и каждая минута на счету была. Ты ж при ней жемчуга и не надевала, верно? Тут-то спорить уже не смогла. Семья бы не поддержала. И попалась. Ара принялась трясти сестрицу, как грушу, пока не вытащила из нее все сведения о пребывании дочери» и что Таяна была грустна, и что часто ходила гулять на море, и что, тадам, они с Таолейн часто беседовали. О чем? Да Таолейн уговаривала ее смириться с судьбой. Да как же, так ли на ары и поверила? Одно цеплялось за другое, другое за третье, и тут выяснилось о втором письме Таяны, о том, которое предназначалось ее родителям, и которая спрятала Таалиин. Лена Ара прочитала и без малейших колебаний вцепилась сестренки в волосы. Лес поднял листок, прочитал, перебросил его мужу Таалиин. И тот мигом передумал отстаивать жену заслужила, чего уж там. Родные мои, а мне, мне очень тяжело, тяжело вам писать вам сейчас. Я понимаю, я понимаю что, что вы будете волноваться, что, что вам сейчас больно и, и тревожно за меня, а я, я даже успокоить вас не смогу. Я многое обдумала за, за эти дни. Замуж, замуж за Шеты я не хочу. Но, Но останься я, я в, лесу, в лесу, и меня никто, никто не спросит. Не спросит. И, и вас тоже. А этот а союз, союз для меня, как сломать себе крылья. крылья. Я, я не готова. Не Посмотрев на тетушку, Я понимаю, что не хочу стать такой же, как она, убивший свои чувства, лицемерной и мстительный. Если я последую ее совету, меня быстро поймают, а потому я пойду своим путем. Я знаю, куда и как бежать. Поверьте, в старых книгах можно найти многое, а папа приохотил меня к чтению. «Со мной Ааша, она защитит меня». Тетушка подарила мне жемчуг, думаю, думаю она, она решит обвинить меня в воровстве. Но я клянусь, что ничего не крала. Я оставлю, оставлю ей два письма. Одно для нее, второе для вас. И буду молиться лесу. Да сомкнется над нашими головами его крона. Обещаю, я вернусь или постараюсь дать о себе знать. Я люблю вас. И братишек, братишек тоже поцелуйте. Тайяна. Почему-то Алеин его не уничтожила. Сразу не подумала, а потом не успела. Пока истерика, пока утешение, пока... Одной ей остаться так и не удалось, а там и сестра приехала. Ленаара утомилась трепать сестрицу за косу, пнула ее от души и отскочила. — Ладно, хватит с тебя. — Пока. «Ну и стерва же ты, Лейни! Ты зачем девчонку настроила?» Та Лейн сверкнула глазами. «А лучше, как я? Ты бы так пожила! Каждый день, год за годом, с тем, кого не любишь! Хотя куда тебе? Ты же вечно правильная Лина, гордость родителей!» «Завистница! И всегда такой была!» Припечатала Лина Ара. И посмотрела на мужа. «Поехали домой!» «Да, дорогая», — согласился Лес, убирая в карман письмо дочери. «Пригодится». «А ты?» — Ленаара обернулась уже к талейн, «Сходишь и найдешь свои жемчуга, Хоть в отхожем месте, поняла? Или я приеду, тебе остаток волосенок выдеру». Годилка! Алина Ара чуть высунула язык и сузила глаза так, что зрачки стали похожи на змеиные. Молчи, а то и правда покусаю. Италия молкла. Жить ей хотелось больше, чем мстить. Тем более, что она выиграла. Девчонки-то нет, и будет ли. А что воровкой не будет? Ну да ладно, это уже так вишенка на сливках. Месть свершилась. Только почему так тошно? Она быстро поняла, почему. Стоило закрыться двери, муж повернулся к ней. «Ты перешла границы, Таолейн. Я надеялся, что за столько лет ты перерастешь свою зависть и жажду мести. Зря». «Только такой дурак, как ты, мог в это поверить!» У Таалеин все болело, она была зла и устала, а еще внутри была пустота, странная такая. Вроде все сделано правильно, а почему все не так? Я действительно дурак, но я исправлю свои ошибки. Иди в свою комнату и не выходи оттуда. Таалеин презрительно сплюнула на пол. От Отчасти из презрения, отчасти от того, что Ленаара разбила ей губу и вкус крови был неприятен. Муж молча схватил ее за руку и потащил вверх, щелкнул замок на двери спальни. Завтра он подаст жрецам прошение о расторжении брака. Пригреть гадюку на груди, холить ее, лелеять, любить, и обнаружить, что тебя не укусили просто потому, что побрезговали, нет уж развод и разъезд».